Издательство Эксмо. Эмма чейс Принц Николас. Пролог. Мое первое воспоминание ничем не отличается от всех остальных. Мне три года, и это мой первый день в садике. По какой-то причине моя мать проигнорировала тот факт, что я мальчик, и одела меня в ужасный комбинезон, рубашку с рюшами на манжетах и лакированные ботинки. Я планировал при первой же возможности испортить свой наряд. Но не это я сильнее всего запомнил. На тот момент видеть объективы камер, преследующие меня, было привычно, как видеть птицу в небе. Я должен был к ним привыкнуть и думаю, что так и было. Но в тот день все было по-другому. Потому что там были сотни камер, Они заполняли каждый дюйм тротуара и улиц, собрались у входа в мой детский сад, как одноглазые монстры, готовые напасть. Я помню голос своей матери, постоянно успокаивающий, когда я вцепился в ее руку, но я не мог разобрать ее слова. Они были заглушены щелчками затворов и криками фотографов, зовущих меня по имени. «Николас! Николас, сюда! Улыбнись! Посмотри сюда, малыш! Николас, сюда!» Тогда я впервые заметил, что мы другие. Годы спустя я понял, почему. Всемирно известные, узнаваемые, наша жизнь привлекала внимание газет. Слава – странная, мощная вещь. Она похожа на приливы и отливы. Люди захлебываются в ней, она их захватывает, но со временем Слава отступает, и бывший объект ее привязанности становится никем. Этого никогда не случится со мной. Я знал, что мое имя вошло в историю еще до моего рождения – и останется в ней после того, когда я превращусь в пыль. Дурная слава временно популярность быстротечна, а король — король вечен.